Страница 133, письмо сотое Павлу Матвеевичу Свободину, 1887 год, марта 5, -го, Москва. Павел Матвеевич, в моем представлении, ким русый. совсем не седой и не плешивый, волосы на голове даже могут немного виться. борода реденькая. Примечание первое. Говорит запинка и вдруг вырываются фразы, опять запинка и тайо, и значит. Таю я выговариваю тае. впрочем, и тае можно. Шамкать мне, кажется, не нужно, ходит твердо. Я представляю себе вывернутыми ступнями в лаптях. Приемы движения истовые, только речи гладкой Бог не дал. Большая внимательность, вслушивание во все, что говорят, особенно ему, и одобрение всего, что говорится, хорошего — но тотчас же беспокойство и отпор при дурных речах. В третьем действии при виде безобразия сына он должен физически страдать. Должно пользоваться контрастом комического, нескладного лепета и горячего, иногда торжественного произнесения таких слов, которые у него выходят. В пятом действии он должен упираться, гнушаясь видом свадьбы, потом начать понимать, в чем дело, потом прийти в восторг от поступка сына, и до конца действия оберегать даже физически, расставляя руки и забегая со стороны нарушителей, оберегать совершающееся торжественно покаяние от вмешательства. Письмо ваше тронуло меня. Желаю вам успеха. Лев Толстой. Первое. Толстой отвечает на письмо актера Александринского театра «Свободина» 3 марта 1887 года. Он интересовался особенностями внешнего вида и выговора Акима, роль которого в предстоящей постановке власти тьмы должен был исполнять. Конец примечаний.